Спирия. Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику. Насэ прозака. Элизабет Вурцель. Моей маме с любовью. Слишком рано в моей жизни стало слишком поздно. Маргарит Дюрас. Любовник. Комментарий автора. Задолго до реды и деконструкции Талмут мудро заметил: мы не видим вещи такими, какие они есть. Мы видим их такими, какими являемся сами. Насколько мне известно, каждое слово в этой книге полная и абсолютная правда. Но, конечно же, это моя правда. И чтобы защитить невинных, равно как и виновных, Я изменила большинство имён. А в остальном, к несчастью для меня, каждая деталь правдива. Пролог. Я ненавижу себя и хочу умереть. И снова это чувство. Будто что-то сломалось. Будто моего коктейля из лекарств лития, прозака, дезипрамина, трозадона, что я принимаю перед сном, Уже не хватает, чтобы исправить всё, что во мне испорчено. Мне кажется, что я экземпляр с дефектом, что я сошла с конвейера, на хрен раскуроченной, и что родителям стоило отдать меня в ремонт до того, как истечёт срок гарантии. Но это было так давно. Я почти смирилась с тем, что депрессию нельзя вылечить, с тем, что счастье бесконечная борьба. И мне интересно, не увязла ли я в ней на всю жизнь. И ещё интересно, стоит ли оно того. Мне кажется, что притворяться осталось недолго, что моё настоящее я вот-вот проступит наружу. Знать бы почему. Может быть, всё из-за того, что я слишком глупо распоряжаюсь жизнью. Не знаю. Оцепенение, как яд, отравляет мои сны. По ночам меня преследуют видения, в которых мне парализуют ноги, и хотя я всё ещё чувствую их, пошевелиться уже не могу. Я пытаюсь встать, идти за продуктами в аптеку, ничего особенного, бытовые дела, но не могу. Не могу подняться по ступенькам. Не могу просто шагать. В этих видениях я всегда жутко уставшая, а от сна ещё больше устаю. Если это вообще возможно. Я просыпаюсь такой разбитой, что не верю самой себе, когда мне удаётся выползти из постели, хотя такое бывает нечасто. В обычные дни я сплю по 10 часов, а бывает и намного дольше. Моё тело как никогда напоминает тюрьму. И я каждый день в тумане. Однажды мне даже приснилось, что я лежу в кровати, распластанная, увя ше в простынях. Словно раздавленное насекомое, прилипшее к подошве. Я не могу выбраться. Я так погрязла в своём нервном срыве, что даже пошевелиться не могу. Мама стоит рядом с кроватью и всё повторяет, что если бы я правда хотела встать, я бы встала. И, похоже, ей никак не понять, что сейчас я в буквальном смысле не владею своим телом. Мне снится, что случилось что-то кошмарное. что я полностью парализована. Но кому не скажу, никто не верит мне. И даже в той жизни, где мне удаётся проснуться, усталость преследует меня. Все говорят: "Может, у тебя вирус Эпштейна-Барр?" Но я знаю, что всё дело в литии. В чудодейственных солях лития, которые удерживают в норме моё настроение. на полностью истощают тело. Мне хочется сбежать из жизни, накачанной лекарствами. Я превращаюсь в камень во сне и в реальности, потому что мой сон словно и есть реальность, и у меня нервный срыв, и ниоткуда ждать помощи. Нигде. Мама, похоже, просто махнула на меня рукой, не в силах понять, как она вырастила, но, скажем, эту странную девочку в стиле рок-н-ролл, ту самую, что осквернила тело татуировкой, а нос пирсингом. И хотя она очень сильно меня любит, она больше не хочет, чтобы я бегала к ней за помощью. А отец вообще никогда этого не хотел. Последний раз мы разговаривали пару лет назад. Я понятия не имею, где он. Ну и само собой ещё есть друзья. А у друзей есть своя жизнь. И хотя они не прочь обсудить всё это со мной, поанализировать, по выдвигать гипотезы о том, что же мне нужно на самом деле, я не могу объяснить, чего я действительно ищу. Этого не объяснить словами. Мне нужна любовь. Мне нужна та самая штука, которая происходит, когда мозг отключается, а сердце включается. И я знаю, что любовь где-то рядом, вокруг меня. Только вот я её не чувствую. А вот что я чувствую, так это страх от того, что я взрослая. Я одна в этом огромном, при огромном лофте, где так много сидит дисков, пластиковых пакетов, журналов, грязных носков и разбросанных грязных тарелок, под которыми уже почти не разглядеть пола. Я уверена, что мне некуда бежать, что я даже выйти не смогу без того, чтобы споткнуться и упасть. И я знаю, что хочу выбраться из этого бардака. Я хочу выбраться. Никто никогда не полюбит меня. Я проживу свою жизнь и умру в одиночестве. Ничего не добьюсь. Стану никем. Ничего не получится. И обещание, что по ту сторону депрессии лежит прекрасная жизнь, ради которой стоит не убивать себя, окажется ложью. И я останусь в дураках. Ночь субботы вот-вот перейдёт в утро воскресенья. И я лежу на полу в ванной, свернувшись как эмбрион в материнской утробе. В волнах из чёрного шифона, раскинутых по кипина белым плиткам, я должна быть похожа на большую чёрную лужу. Я плачу и не могу успокоиться. Те 20 с чем-то человек, которые сидят в гостиной, нисколько не встревожены тем, что со мной происходит. если они вообще что-то заметили между красным вином, затяжками оставленного кем-то косяка и мерным подтягиванием бэк или роулин рок. Мы с Джейсоном, моим соседом по квартире, решили устроить вечеринку. Правда, не думали, что заявится сотни две человек. А может и думали. Я не знаю. Может, в глубине души мы по-прежнему пара ботаников, что восторженно хватаются за шанс стать популярными в старшей школе, и мы понимали, на что идём. Не знаю. Кажется, абсолютно всё пошло не так. Сначала Джейсон открыл дверь на пожарную лестницу, потому что в мешании не тел, несмотря на середину января, стало слишком жарко, а мой кот решил сбежать через шесть пролётов вниз во двор, а там заблудился, испугался и принялся мяукать, как сумасшедший. Я на нервах, босиком так и побежала вниз, и было жутко холодно и не по себе от того, что пришлось возвращаться в толпу людей, и всем надо было говорить: "Привет, как дела?" А они даже не знали, что у меня есть кот, на котором я помешана. Зэп и я ненадолго спрятались в моей комнате. Он свернулся на подушке, делая вид, что я сама виновата в произошедшем. А потом мой друг Джэтра Заметив, как меня пугают все эти люди, предложил смотаться на 168-ю улицу за кокаином, чтобы немного поднять мне настроение. Вообще, я принимаю так много психотропных лекарств, что стараюсь избегать лёгких наркотиков. Но Джэтра предложил найти что-нибудь, что хотя бы чуть-чуть поднимет мне настроение, что заставит меня выбраться из-под одеяла. И я подумала: "Конечно, почему нет?" «Да, ещё. Возможно, меня так легко переубедить, потому что пару недель назад я перестала принимать литий. Не то чтобы я мечтала о смерти. Я точно не Эксел Роуз и не думаю, что литий отнимает у меня мужественность. Он якобы перестал принимать литий после того, как первая жена сказала, что у него не стоит как раньше, и секс стал отстойным. У меня-то нет аппарата и причин страдать с такой фигнёй. Но около месяца назад я сдавала кровь в лаборатории, и оказалось, что у меня необычайно высокий уровень тиреотропного гормона, ТТГ. Раз в десять выше нормы. А это значит, что литий сеет хаос у меня в щитовидке. А это значит, что я могу просто слечь. Базедова болезнь, то есть проблема со щитовидкой, передаётся в моей семье по наследству. А если её лечить, становишься толстой, а ещё эти мерзкие выпученные глаза и куча симптомов, при одной мысли о которых я впадаю в депрессию сильнее, чем когда просто не пью литий. Так что я прекратила его принимать. Психофармаколог мне нравится называть его офис домом крека на 5-й Авеню, потому что он реально только и делает, что выписывает рецепты и раздаёт таблетки. Сказал мне, что это ошибка. «Если что и случится от лития, — сказал он, — то это будет Базедова болезнь наоборот. Это что ещё значит? Что мои глаза съёжатся и будут как две мелкие морщинистые изюмины? Но я ему не доверяю. Он дилер, и продолжать грузить меня дурью в его интересах». Но он был прав. Без лития я как будто начала растворяться. «Я не могла растворяться». Иногда мы сидели с Джейсоном в гостиной, читая курсив. Я тараторила без остановки, изливая на него все свои идеи. Скажем, о распаде института семьи в Америке в конце 20 века и о том, как это связано с упадком аграрного общества. В такие моменты Джейсон просто сидел рядом, погрузившись в статью, думая о том, заткнусь ли я когда-нибудь. Впрочем, большую часть времени я была другой. обессиленной, гладкой и простой, слабой, выцветшей. Мне на самом деле нужен был литий, но я твёрдо намеревалась с него слесть. И если кокаин сможет мне помочь, так тому и быть. Да, кокс вреден во всех смыслах, но во всяком случае от него у меня не будет заболевания щитовидки. и он не превратит меня в копию моей истеричной, измученной, переутомлённой матери, только помоложе. Так что я занюхала пару дорожек в ванной вместе с Джетро прямо с диска «The Pogus». Не прошло и пяти минут после того, как Кокс поплыл в голове. Как мне стало намного лучше. Я выбралась в гостиную, смешалась с гостями и стала знакомиться со всеми. подходила к незнакомцам и спрашивала весело ли им когда приходили новые гости я встречала их поцелуями в обе щеки по-европейски предлагала пиво или смешать отвёртку показывала квартиру или куда можно бросить пальто говорила всякие фразы вроде есть кое-кто с кем вы просто должны познакомиться брала девушек за руки и тащила через всю комнату слушай «Там есть парень, он просто твой!» Я была великодушна и общительна, и всё такое. Через пару часов меня начало отпускать. Я не пью, так что смягчить отходня к алкоголям не вышло. И внезапно всё стало уродливым, гротескным. Жуткие голограммы скользили по стенам, как кислотные вспышки без цвета, без удивления, без какого бы то ни было наполнения. Внутри нарастала паника. Словно что-то нужно было успеть до того, как меня окончательно отпустит кокс, и лучше бы до того, как я рассыплюсь окончательно. Парень, с которым я провела отвратную ночь и который пообещал мне позвонить и не позвонил, но зато заявился на вечеринку, и я поняла, что готова разобраться с ним. Отец, которому мне вдруг захотелось позвонить. Пусть даже просто напомнить, что он так и не выплатил алименты за 4 года в старшей школе, когда я никак не могла найти его. И ещё миллиард других дел, вот только я не могла вспомнить, каких именно. Всё, что я знала. Я хочу прожить ещё пару минут в этом зачарованном, волшебном, заведённом состоянии. Ещё немного времени, чтобы побыть свободной, лёгкой, чтобы забыть про любые границы и ограничения перед тем, как вернуться в свою депрессию. Мне нужно было больше кокса. Больше. Кокса. Сейчас. Я стала шарить по ванной, выискивая пропущенные песчинки порошка, чтобы ещё немного продержаться. Пока я ощупывала раковину и шарила по полу, Пришло странное чувство, что в 80-х такое поведение может и было нормальным, но здесь и сейчас, в аскетичные и взрослые 90-е, оно казалось дико глупым и вышедшим из моды. И я напомнила себе, что жизнь — это не история, которую создают СМИ, и чёрт меня возьми, если я откажу себе хоть в чём-нибудь из-за Лена Байеса или Ричарда Прайора или кого-нибудь другого. Примечание. Лен Баэс. Американский баскетболист. Умер от передозировки наркотиков. Ричард Прайор. Американский комик, актёр, сценарист. В 1980 году на съёмках фильма «Буйно помешанное» в состоянии наркотического психоза облил себя ромом и поджёг. Конец примечания. «Так что я собираюсь предложить Джетро вернуться в испанский Гарлем» и добыть ещё немного этой дряни. В голове — планы, грандиозные мысли, в списке всех, кому я позвоню, когда снова стану смелой под коксом. Я решаю провести ночь за работой над эпическим, марксиско-феминистским исследованием про библейских злодеек, за которое планировала взяться последние несколько лет. А может, найду круглосуточный книжный, куплю анатомию Грея, Вызубрю наизусть за несколько часов, подам документы на медицинский и стану доктором, и решу все свои проблемы и чужие тоже. Всё. Я всё решила. Всё будет просто прекрасно. Но я падаю на кровать и начинаю биться в истерике раньше, чем берусь хоть за один пункт своего списка. Кристина, моя лучшая подруга, заходит узнать, всё ли в порядке. Заходят ещё какие-то люди. Ищет разбросанное по моей кровати пальто, а я огрызаюсь на них и посылаю всех к чёрту, и кричу на Кристину, требую назад свою комнату и свою жизнь. Очередь переходит к Зеппо, и его тошнит прямо на пальто, а пальто, видимо, принадлежит парню по имени Роланд. Но раз уж он заявился в мою ужасную ночь и в мой дом с таким именем, так ему и надо. Я чувствую Всем телом чувствую, что сейчас взорвусь. Хотя и сама не могу объяснить почему. А что ещё хуже, ничего не могу с этим сделать. Больше всего меня беспокоит, что вся эта сцена, что я разыгрываю с свернувшись калачиком на полу в ванной, кое-что мне напоминает. Напоминает всю мою жизнь. Прямо за французскими дверями, которые ведут в мою комнату, Кристина, Джейсон и ещё кое-кто из друзей, Лариса, Джулиан, Рон, устроили совещание. Я их слышу. Слышу всю эту дискуссию полушёпотом. Они явно не особенно взволнованы, не так, как бывало пару лет назад. Они видели всё это много раз. Они знают, что я справлюсь. Я выживу. Это может быть жёсткий ПМС, а может быть, скорее всего, отходняк от кокаина. А может, причину и не нужно искать. Так и представляю, как Джейсон говорит: "О, Элизабет, сейчас, ну, один из этих эпизодов". Представляю, как Кристина говорит: "У неё снова едет крыша". Представляю, как они говорят, что проблема в биохимии мозга. Но чтобы быть я умницей и принимая я литий, такого бы не произошло. И когда я спотыкаясь, добредаю до ванной, захлопываю обе двери и вжимаюсь в пол, я уже точно знаю, что они никогда не поймут философской дилеммы, объясняющей моё состояние. Я знаю, что когда я принимаю литий, со мной всё в порядке, что я могу переживать взлёты и падения, могу встретить поражение с гордо поднятой головой, что я хорошая. Но когда я остаюсь сама по себе, без лекарств, с головой очищенной от дурацкой смеси разумного и нормального, я по большей части спрашиваю себя только вот о чём: почему? Почему надо быть мужественной в этой борьбе? Быть взрослой? Зачем смиряться с несчастьями? Зачем благородно отказываться от безумств в молодости? Зачем терпеть всю эту хрень? Конечно, я не хочу вести себя как капризный избалованный ребёнок. Я знаю, что без тьмы не бывает света и всё такое, но в моём случае истерика и кризис это обычная, слишком обычная схема. Я думала, что все эти голоса в моей голове придут и уйдут, но, похоже, они поселились во мне надолго. Я же принимаю эти чёртовы лекарства годами. Сначала мы считали, что они просто приведут меня в чувство, и тогда я смогу перейти к психотерапии. Но сейчас уже ясно, что болезнь хроническая, и что если я намерена хоть как-то продолжать жить, то должна навсегда смириться с лекарствами. Одного прозока мне уже не хватает. Месяц без лития, и я чуть не тронулась. Я задумываюсь всерьёз Может, я одна из тех людей, вроде Энн Сэкстон, или Сильвии Плат, для кого смерть становится облегчением, и кто может сколько-то лет пожить простой, скромной жизнью, может даже вступить в брак, завести детей, оставить писательское наследие, и, возможно, оно будет чарующим и прекрасным, таким, какими, наверное, были и они сами. Но, в конце концов, Ни одна из них не смогла жить с острой, бесконечной, доводящей до желания совсем покончить болью. Может, я тоже умру молодой и несчастной, оставив за собой только мёртвое тело с головой засунутой в духовку. Сжатая как пружина в слезах в разгар субботней ночи. Я не видела другого пути. Примечание. Американские писательницы Энн Секстон и Сильвия Плат страдали депрессией, которая привела к самоубийству. Секстон отравилась выхлопными газами в собственной машине, а Платт выпила большую дозу снотворного и отравилась бытовым газом, засунув голову в духовку. Конец примечания. Я, конечно, не знаю, что там со статистикой, но вообще, сколько может прожить человек, зависящий от психотропных препаратов? Сколько времени остаётся до того, как мозг, не говоря уже об остальном, начнёт превращаться в кашу и разрушаться. Не думаю, что люди с хроническим психозом способны дотянуть до дома престарелых где-нибудь во Флориде. Или нет? И что хуже? Жить в этом состоянии или умереть молодой и пока ещё красивой. Я встаю с пола, чтобы снять контактные линзы, которые и так выпадают. Каплями выскальзывают из глаз в море слёз. Сегодня линзы зелёные. Случайный набор, который достался мне по акции, купи один набор и получи второй бесплатно. Когда я ношу их, я как будто прячусь за парой чужих, жутковатых, фальшивых глаз. Они превращают меня в сверхъестественное и бездушное существо, словно я пришелец с другой планеты и... или безжизненная степфордская жена, которая готовит, убирает и трахается с блаженной идиотской улыбкой на лице. Из-за того, что линзы то и дело съезжаются с зрачков, кажется, что у меня две пары глаз. Знаете, такая больная фантазия про двойное зрение. А когда они выскальзывают окончательно, я вообще превращаюсь в ожившее тело робота с выпавшими глазами из фильмов ужасов. И я снова на полу. Джейсон всё-таки заглядывает ко мне, когда остальные уходят, уговаривает лечь спать и мямлит, что на утро мне станет лучше. И я говорю: "Бога ради, ты придурок. Мне не нужно, чтобы утром стало лучше. Я хочу или справиться с проблемой и решить её, или умереть прямо сейчас". Он садится рядом. Хася, я знаю, что он предпочёл бы сейчас зависать у своей подружки Эмили или ещё где-нибудь. Знаю, что он даже предпочёл бы мыть тарелки или подметать пол в другой комнате и собирать пустые бутылки и банки из-под пива, чтобы выбросить в контейнер для переработки. Я знаю, что сейчас я чудовище, и что даже уборка приятнее моей компании. Джейсон, сколько мы знакомы? спрашиваю я. Лет 5, не меньше, с третьего курса. Он кивает. Часто ты меня такой видел? Часто видел, чтобы я рыдала где-нибудь на полу, чтобы тыкала в запястье гриф фруктовым ножом и кричала, что хочу умереть. Он не отвечает. Не хочет говорить слишком часто. Джейс, и так уже 25 лет Всю мою жизнь. Да, время от времени наступали передышки, например, когда я влюбилась в Нейтона или начала писать для The New Yorker. А потом снова бьёт по голове бессмыслицей жизни, и я слетаю с катушек. Он что-то говорит про то, как Лиси помогает мне с этим. Всё приводит в порядок. Снова слёзы, перемежающиеся короткими истеричными вздохами, и в конце концов я только и могу выговорить: Я не хочу так жить. И я плачу, и плачу. А Джейсон уходит. Его сменяет Джулиан. И оказывается, он потерял ключи и остаётся у нас на ночёвку. Чувствую себя Элизабет Тейлор в роли Клеопатры, принимающей просителей в ванной на полу. Джулиан несёт всякую фигню про то, что счастье — это выбор, и что оно требует работы — Что это всё, типа просветление? Он говорит, что надо верить. Он говорит: "Давай, улыбнись, соберись". Какая же банальщина, поверить не могу. На секунду мне хочется отвлечься от происходящего и объяснить, как работает общение между людьми, чтобы Джулиан мог изобразить хотя бы подобие деликатности или эмпатии. Вместо этого я продолжаю плакать. Наконец он поднимает меня с пола, продолжая бормотать, что мне просто нужно поспать. А уж завтра утром мы достанем литий. И он ни черта не понимает, что не хочу я ждать утра, чтобы почувствовать облегчение, что жизнь меня слишком вымотала, что мне больше всего хочется вообще ничего не чувствовать. Я отталкиваю его, требую, чтобы он меня отпустил. Начинаю пинаться и орать. Вот что я делаю. Бедный Джулиан. Я тыкую его пальцами в глаза, заставляя отпустить, прямо как учили на курсах самообороны. Джейсон приходит на крик, и они вдвоём практически запихивают меня в кровать. Я вдруг понимаю, что если не смириться, могут прийти люди в белых халатах со смирительной рубашкой в руках и забрать меня. И эта мысль одновременно утешает меня и чертовски пугает, как и весь остальной мир. Первый передос настиг меня в летнем лагере. Кажется, это был 1979 год. Мне тогда исполнилось 12, и у меня были тощие ляшки, большие глаза, грудь, похожая на персики, обгоревшая под летним солнцем кожа. Нежная и обманчивая красота девочки-подростка, у которой всё хорошо, которая вот-вот повзрослеет. Как-то во время тихого часа я валялась на нижней койке двухъярусной кровати. Наверху дремала моя подружка Лисан, а я начала читать книгу с эпиграфом из Гераклита: "Не будет солнца. Мы бы жили в ночи". Не помню ни названия книги, ни сюжета, ни персонажей, только эпиграф неизгладимо отпечатался в памяти и с тех пор так и не выходит из головы. И как я не пыталась вытравить его химическими коктейлями из лекарств, не старалась заполировать, мне пришлось смириться с тем, что ты это всегда ты. От себя не убежать. Правда, есть вариант сдохнуть. Но, конечно, тем летом я не пыталась покончить с собой. Я вообще не знаю, чего я тогда хотела. Может, просто отключиться от своих мыслей, побыть кем-то другим, не собой. В общем, я проглотила таблеток 5 или 10 Атаракса, которые мне тем летом прописали от сенной лихорадки. Как и все антигистаминные, Атаракс даёт сильный седаторный эффект. Так что я надолго заснула. Настолько, что пропустила все уроки плавания на озере и утренние молитвы у флагштока до самого конца недели. Чего, собственно, и добивалась? Я вообще не понимала, как меня втянули во всё это: неспешное чередование нью-комба, кикбола и футбола, браса, плетения из паракорда. Все эти занятия по расписанию, которые нужны были лишь для того, чтобы немного потянуть время, пока мы неумолимо приближаемся к смерти. Даже тогда я своим умом двенадцатилетки понимала, что жизнь это попытка отвлечься от неизбежного. Я смотрела, как другие девчонки, стоя между коек, сушили феном волосы в предвкушении ночных развлечений. Учились накладывать голубые тени, готовясь стать девушками, как они выдумывали разные проблемы с мальчиками вроде Как ты думаешь, я ему нравлюсь? Я наблюдала, как их подача в теннисе становилась всё сильнее, как они овладевают простенькими техниками первой помощи, ктискивают себя в узкие джинсы с сесом, а поверх атласные стёганые курточки, розовые или фиолетовые. И всё никак не могла понять, Кого они в конце концов пытаются одурачить? Разве им не ясно, что всё это просто течение жизни, движение, движение, движение и всё в никуда. Вокруг сплошной пластик, и мы рано или поздно умрём, так какая разница? Мой девиз. Стоило мне принять атаракс, как я погрузилась в блаженный сон. и никому в лагере даже не пришло в голову, что со мной что-то не так. Наоборот, наконец-то всё было так. Я ничего не чувствовала. И это было приятно прямо как в строчке из песни «Пинк Флойд», которая стояла у меня на повторе тем летом. Скорее всего, я тогда приболела. Ничего серьёзного, обычная простуда или кашель, но я подолгу валялась в постели. Мне не хотелось возвращаться в лазарет, где диметап, липкая микстура с якобы виноградным вкусом, считался лучшим средством от всех болезней. Вокруг все, наверное, думали, что я отдыхаю и прихожу в себя после лёгкого гриппа. Или же им казалось, что я и кровать это норма, точно так же, как мои одноклассники считали нормой, когда я вместо того, чтобы проводить обед в столовой, пряталась в раздевалке. покрывая свои ноги чёрточками от порезов бритвой, развлекаясь себя видом собственной крови, словно так и надо проводить время между 12:00 -15 и 15:00 13 и 13:00 в школе. Если кто-то из психологов и пытался вытащить меня из кровати, то они видели, что я в полной отключке, и, наверное, решили, что проще всего будет оставить меня в покое. Никому особо не было до меня дела. Кажется, в конце концов тревогу забила Лисан. Моё тело, накрытое шерстяным одеялом, превратилось в странную константу нашей спальни. Через несколько дней у моей койки объявилась женщина, которая возглавляла команду психологов, думаю, для того, чтобы уговорить меня показаться врачу. Мне хотелось дать и понять, что больше всего я как раз жажду внимания врача. да хотя бы какого-нибудь внимания. Но не получалось даже просто пошевелиться. Ну, и как ты себя чувствуешь сегодня? спросила она, присев у меня в ногах и пытаясь как-нибудь пристроить рядом папку с расписанием занятий в лагере. Я посмотрела на её ноги, и хотя перед глазами всё расплывалось, всё равно заметила вырекос. Зато кеды у неё были безукоризненно белоснежными, словно она надела их впервые. Всё в порядке. Может, сходишь поиграть в волейбол с соседками по комнате? Нет. Что? Разве похоже, что я хочу играть в волейбол? Я, скорчившись под шерстяным армейским одеялом, дорожащая от холода в разгар июля. Ну что же, Продолжала она, как ни в чём не бывало. Тогда, может, тебе стоит поговорить с медсестрой, и мы разберёмся, в чём дело. У тебя есть температура? Она приложила ладонь к моему лбу, жест, который моя мама считала проявлением материнского авторитета, но никак не надёжным индикатором болезни. Нет, нет, покачала головой. Скорее всего, тебе просто холодно. Это потому, что ты ничего не ела. Интересно, подумала я. Что она обо мне знает? Заглядывала ли в моё личное дело? Да и есть ли в лагере личные дела? Знала ли она, что мне вообще здесь не место? Понимала ли, что мама отправила меня сюда, чтобы на 8 недель получить передышку от роли матери-одиночки? Знала ли, что у нас не было ни гроша, что меня сюда отправили в рамках благотворительной программы, потому что моя мама надрывалась на работе за крошечную зарплату и не знала, что со мной делать во время школьных каникул. Понимала ли, что всё это было огромной ошибкой. Послушайте, мне не так и плохо. Я хотела ей приоткрыться. Я надеялась, что если скажу ей всю правду, она настаит на том, чтобы моя мама немедленно приехала и забрала меня отсюда, а ничего другого мне и не нужно было. Просто у меня аллергия, ужасная аллергия. И пару дней назад я пила таблетки, наверное, выпила слишком много, потому что с тех пор не могу даже пошевелиться. Что именно за таблетки? Я полезла в тумбочку, где держала свои кассеты, книги и таблетки, и потрясла перед ней полупустой баночкой словно детской погремушкой. Атаракс мне доктор прописал. Понятно. 12 мне ещё не было, так что списать всё на переходный возраст не получалось. И объяснить никак не получалось ни у неё, ни у меня. Я поймала себя на том, что хочу рассказать всё этой взрослой женщине, у которой волосы были подстрижены так красиво, что если накручивать их на бигуди каждую ночь, можно было всё время ходить с настоящей причёской. Женщине, которую наверняка звали Агнес или Хариет, имя по которому было понятно, что она на целое поколение старше моей матери. хотела открыть флакончик с атаракссом и показать ей, что надёжный, белой крышечкой ребёнка не провести. Показать ей эти твёрдые, хорошенькие таблетки чёрного цвета. Чёрная прелесть. Так я их называла про себя. Они манили меня. Манили красотой, убийственной настолько, что невозможно было устоять и принять только одну. Маленькие чёрные ангелы смерти. Ну и что, что это был обычный антигистаминный препарат? Может, даже не сильнее тех, что покупают в аптеке без рецепта. Ну и что, что человек, который мне их прописал, имел в виду только пыльцу, от которой у меня опухали глаза и я ходила с забитым носом. Ну и что? Всё равно я никак не могла объяснить ей что меня постоянно мучают страшные мысли. Не могла объяснить, что уже отпугнула всех соседок, тащившихся под Донни Сэммер и Систер Слейдж, ссорившихся из-за Ралей Джона Траволта и Оливии Ньютон-Джон, когда они под фанеру разыгрывали в комнате Бриалин. А я по ночам слушала Velvet Underground на своём дешёвеньком плеере. Разве они могли понять, что нет никакого смысла в том, чтобы слушать музыку диска и танцевать по нашей комнатки, если можно лежать на бетонном полу в ванной при свете одинокой лампочки и позволять голосу Луриды заманивать меня в жизнь полную отрицания. Ни психолог, ни кто угодно другой никогда не смог бы этого понять, что я не хочу быть такой. что я завидую другим девчонкам из-за того, что они сходят с ума по мальчикам, что они могут быть шумными, весёлыми, что я тоже хочу откидывать волосы за спину и флиртовать, и шалить, но почему-то просто не могу, не осмеливаюсь даже попробовать. Что мне будет ужасно плохо, когда через пару недель придёт время праздновать мой день рождения за ужином, где будет торт с глазурью. что когда все начнут петь, а я задую свечи, это будет полным провалом, потому что все будут знать, что и торт, и песня, и остальное всего лишь тщательно продуманный акт жалости или соблюдение приличий со стороны людей, которые только делают вид, что дружат со мной. Ни психолог, никто угодно другой не поверил бы, что я не всегда была такой, что в первом классе Я заставляла всех девочек считать, что я главная. Элементарный трюк. Простенькая пирамида Понцы. Если они не соглашались признать меня боссом, то никто из тех, кого я уже приняла в свою группку, не имел права дружить с ними. А учителю пришлось устроить собрание и объяснять, что все равны и свободны, и никаких боссов здесь нет. Но мои друзья всё равно отказались отречься от меня как лидера. Как мне заставить её поверить, что это я держала одноклассников в страхе? Я была популярной. Я снималась в рекламе памперсов в шесть месяцев, а потом и в роликах «Хай Си» и «Старбёрст». Написала серию книжек о домашних питомцах в шесть лет, пьесу по убийству на улице Морг в семь, а в восемь Сама сделала из цветной бумаги, маркеров и темперы книгу с рисунками под названием Пингвин Пенни. И поэтому ни один человек в здравом уме не смог бы поверить, что я дошла до такого. Чуть не покончила с собой в 11. Мама считала, что все эти перемены вызваны первой менструацией. Как будто менструальная кровь всех сводила с ума. Как будто это просто был такой период в жизни, и я могла в конце концов поехать в летний лагерь, как любой нормальный ребёнок. И если моя мама не понимала, что со мной происходит, то как я могла довериться допотопной психологине, которая уже вынесла осторожный вердикт? По ошибке я приняла слишком много таблеток. Наверное, из-за постоянного дождя моя сенная лихорадка обострилась так сильно, что я немного переборщила. Ты же понимаешь, что должна была отдать все рецептурные лекарства у медсестре. Сказала она, как будто это всё ещё имело значение. Ты должна была сделать это в начале лета. Она бы выдавала их тебе по графику. Мне стоило сказать: Я похожа на человека, которому есть дело до лекарств по грёбанному графику. Похожа? В общем, никаких результатов эта милая беседа не дала. Я увидела, что она приглушённым голосом объясняет другим психологам, почему я так долго спала, а на следующий день кто-то из врачей посерьёзнее заглянул ко мне, но в остальном жизнь шла своим чередом. Почему-то родители не стали просить, чтобы лагерь Горы Покона отправил меня домой. Да что там? Когда эта женщина-психолог рассматривала баночку Атаракса, было понятно, что она считает, что опасность для меня представляют именно таблетки, а не я сама. Когда я вернулась домой, мама даже не упомянула историю с Атараксом. Папа в одной из наших субботних встреч становившихся всё более редкими, хорошо если раз или два в месяц. Всё же сказал что-то там про беспокойство. Но мне кажется, что в итоге все решили, что произошла ошибка. Маленький ребёнок пробует играть со спичками, и как итог ожог. Подросток, у которого больше возможностей накосячить, принимает слишком много таблеток. И как итог, назовём это небольшим передозом таблеток. Бывает. В понедельник утром, через 2 дня после вечеринки, я возвращаюсь в дом Крэка на 5-й Авеню, также известный как офис доктора Айры. На часах 3. Для меня рановато. Доктор Айра ругает меня за то, что я бросила принимать литий, не посоветовавшись предварительно с ним. Я объясняю, что запаниковала, Базедова болезнь и всё такое. Он объясняет, что благодаря анализу крови каждые 2 месяца мы заметим мельчайшие предвестники болезни задолго до того, как она выйдет из-под контроля, и сможем предупредить чрезвычайную ситуацию. Звучит убедительно. Я не могу и не хочу спорить. К тому же, доктор Айра говорит, что с моим вторым анализом крови всё было отлично. никаких отклонений от нормы. Он считает, что это была простая компьютерная ошибка. Запятая не на том месте, и 1,4 превратились в 14. И сейчас показатели уровня тиреотропного гормона идеальные: 1,38. Само собой я понятия не имею, что значат все эти цифры. Да и желанием спрашивать тоже не горю. Но внутри что-то ноет, и я никак не могу поверить, что всё может быть так просто. Вот о чём я думаю. У прозака почти нет побочных эффектов. У лития они есть, но немного. И по сути, их комбинация превращает меня в адекватного человека, по крайней мере, большую часть времени. Но я подозреваю, что если лекарство в принципе может быть настолько эффективным и настолько сильно влиять на меня, то оно просто не может не навредить. Пусть даже не сейчас, а в будущем. Я как будто слышу, как спустя 20 лет какой-нибудь врач шёпотом произносит: неоперабельный рак мозга. в том смысле, что если верить закону сохранения энергии, ни материю, ни энергию нельзя уничтожить, можно лишь превратить во что-то ещё. Я до сих пор не могу точно сказать, что случилось с моей депрессией. Полагаю, она всё ещё торчит где-то у меня в голове, разрушает серое вещество или ещё хуже, ждёт, пока часики прозока перестанут тикать, и она сможет снова наброситься на меня. отправить меня примеком в кататонию, как тех персонажей из пробуждения, которые оживают на пару месяцев, но потом левадо по перестаёт работать, и они снова впадают в ступор. Примечание. Пробуждение. Фильм, снятый по книге мемуаров Оливера Сакса про эпидемию летаргического энцефалита 1917-1928 годов. Леводопа. Лекарственное противопаркинсоническое средство. Конец примечания. Каждый раз, когда я прихожу на приём, я делюсь своими опасениями с доктором Айрой. Говорю что-нибудь вроде: "Да ладно. Давайте на чистоту. Если это лекарство так сильно мне помогает, то у него наверняка должны быть ещё неизученные побочные эффекты". Или пробую с другой стороны. «Послушайте, мы оба знаем, что я была в числе первых пациентов, которые стали принимать прозак, как только ФДА его одобрила. Откуда мы знаем, что я не стану прецедентом, который докажет, что прозак способен вызывать, ну, скажем, неоперабельный рак мозга?» Примечание. ФДА. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Примечание. Конец примечания. Он говорит всякие успокаивающие вещи, снова и снова объясняет, насколько тщательно наблюдает за моим состоянием, при этом признавая, что психофармакология скорее искусство, а не наука, что и он, и его коллеги, по сути, бредут в темноте на ощупь. И ведёт себя так, будто миллионы врачей не говорили то же самое женщинам про диэтил-стиль-бестролл, про внутриматочную спираль, про силиконовые импланты для груди. Как будто они не утверждали, что валиум не вызывает зависимости, а триазолам — всего лишь безобидное снотворное. Как будто коллективные иски против фармацевтических компаний ещё не стали привычными. В любом случае, на следующий день я отправляюсь в Майами-Бич. И я так устала быть несчастной, что принимают две маленькие бело-зелёные капсулы прозока, когда выхожу из его кабинета, и каждый день прилежно пью двойную дозу лития вместе с 20 мг пропранолола, бета-адреноблокатора, который понижает давление, потому что без него из-за лития у меня дрожат руки и меня постоянно трясёт. За одними лекарствами всегда следуют другие. И я не могу поверить, когда смотрю на себя в зеркало, словно со стороны, глазами других людей. Молодая, полная сил, 25 лет. Румяная кожа, заметно очерченные бицепсы. Чёрт, не могу поверить, что здоровый человек в своём уме не способен понять, что в моей жизни слишком много проклятых таблеток.